Глава 24. Беккет вернулся домой только в 5:00 утра. Его жена спала так, что он на цыпочках прокрался в дом и разделся возле душа, пенком отправив в сторону загубленные ботинки и оставив одежду валяться бесформенной кучей. Зайдя в кабинку, позволил горячей воде смыть грязь, вонь и следы крови Уильяма Престона. За годы службы он вроде уже на видался резаных, битых и ломаных. но такого лицо у человека просто напрочь отсутствовало рот, нос. Стоило быкету прикрыть глаза, как он опять видел всё это будто наяву: длинные размазанные следы на земле и обломанные крышки зубов, ручейки крови, свернувшиеся в пыли. К настоящему моменту Престон был мёртв уже несколько часов, и эта смерть стала катализатором самой крупной охоты на человека, какую Беккет только когда-либо видел. Бюро расследований штата, транспортная полиция, все до единого шерифские управления штата. Да я общался с федералами и буквально визжал каждый раз, когда кто-нибудь из бюрократов осмеливался сказать нет. Всё так и дышало опасностью. Люди завелись, злые, целиустремлённые. И посреди всего этого оказалось Лиз, посреди охоты на человека, посреди всего этого бешенства. Она играла важную роль очень во многом, а окружающий мир, похоже, хотел разорвать её жизнь в клочки. Братья Манро, теперь вот это. Господи. Беккет потёр руками лицо, ноги два узнавал себя. В сердце поселилась тошнотворная тяжесть, и вовсе нейз за превращённого в отбивную лица или серых костей, или лоснящихся пластиковых мешков один за другим появляющихся из-под церкви. И даже не из-за Лиз. Он упёрся обеими руками о стену душевой. Вода с силой хлестала вниз в спину, но струи не казались недостаточно горячими, недостаточно сильными. Подумалось про суд над Эдрианом и обо всех тех мёртвых женщинах в этой чёртовой церкви. Это просто должен быть Эдриан. Но что если нет? Что если телам в лазе под церковью всего отсилы лет 5 или 10? Если убийца не Эдрен, означает ли это, что вынесенный ему приговор вымостил путь кому-то ещё, готовому охотиться и убивать ещё целых 13 лет? Девять женщин под церковью: Лорен Лестер, Рамона Морган. Бекет ощущал их как придавливающий к земле груз, словно бы их души были из камня и стали. и все эти 11 душ узгромоздили друг на друга и водрузили ему прямо на голову. Дорогой! голос жены издалека. Чарли, насей раз громче! голос прорезал заполнявшую ванную пар, когда дверь резко распахнулась. Погоди-ка. Бэккет кое-как смахнул воду с глаз, отодвинул занавеску, пригляделся. Кэрл была в своём обычном халате, волосы всклокочены, сосна Привет, детка. А почему ты в гостевой ванной? Не хотел тебя будить. Ты вообще как? Что-то вид у тебя малость зеленоватый. Наверное, вода слишком горячая. Душ. Ты вроде чем-то расстроен. Да сказал же, что просто душ. Она даже отпрянула и он немедленно извинился. Больно уж долгая ночь, прости. Не хотел так резко. Да всё нормально. Да, ночка точно была долгая, судя по твоему виду. Будешь завтракать? Через 10 минуточек, хорошо? Буду в кухне. Беккет закончил с душем, побрился, оделся во всё свежее. Долго изучал в зеркале своё лицо, пока оно не обрело нормальный спокойный вид, а потом направился к жене в кухню. Когда он вошёл, смотрелась она прекрасно. Чуток пополнее, чем месяц назад. Чуть более морщинок, чуть больше усталости в глазах. Но ему было на это плевать. Но «Ну что, любовь всей моей жизни? Она повернулась к нему от плиты, и её улыбка моментально увяла, когда она увидела, что он полностью одет. Ты опять на работу? Придётся, детка, делать нечего. Это всё тот жуткий тип? На миг Беккет испугался, что жена способна столь ясно читать его мысли, что она каким-то образом узнала. Но здесь же телевизор, догадался он. Лицо Эдриана на безмолвном экране, его фото в резкой на фоне длинного панорамного кадра заброшенной церкви. Частично, да. Просто не могу поверить, что он бывал у нас в доме, сидел за нашим столом. Это было давным-давно, детка. Подобрав пульта она выключила телик. Морщинки ещё глубже обозначились в уголках её рта. Вместе с Лиз всю ночь проболтались. Не в этот раз. Он обхватил её рукой за плечи, стиснул. Она всегда ревновала, когда он проводил время со своей симпатичной напарницей. Многие годы Беккет пытался заставить Кэрол понять, что Лиз всего лишь друг, ничего более, но жена просто не могла осознать, как много значит для него их брак, на что он готов пойти только чтобы защитить его. Такая уж это штука, чувство вины. Что-нибудь прячет практически каждый. Не вопрос лишь в тяжести последствий, к которым это может привести. Беккет поцеловал её в макушку, налил себе кофе. Итак, где ты был прошлым вечером? В церкви, дома у Эдриана, в больнице? Это из-за того бедного надзирателя, которого забили до смерти? Он помедлил с ответом. Так ты уже знаешь? Да. Да вообще-то мы не сообщали о его смерти журналистам и всех строго предупредили. Врачи и медсестёр закрыли наглухо. Откуда ты узнала? А, начальник тюрьмы вчера вечером заезжал. Что? Беккет встал так резко, что стул скрипнул ножками по полу и опрокинулся. Он был здесь? Господи, Чарли, ты же кофе разлил. Да плевать, что ему было надо. Он был очень расстроен. Кэрл бросила в лужу пролитого кофе бумажное полотенце, поставила на место стул. Сказал, что убитого охранника звали Престон, что у него жена и сыны, что они дружили. Начальник чувствует себя ответственным за то, что случилось. Наверное, хотел с тобой насчёт этого поговорить. Всё это так ужасно. Когда это было? Что что? Чёрт побери, Кэрл, когда? В какое время? Ты меня пугаешь, Чарли. Беккет разжал руки. Не знал, что лицо у него красное и опухшее. "Прости, Карел, просто скажи, когда". "Ну, не знаю, где-то около полуночи, наверное. Помню, как он извинялся, что поздно, сказал, что пытался достать тебя весь день, и что ты не отвечаешь на звонки и не перезваниваешь. Ещё сказал, что утром опять заедет". "Сукин сын". Беккет быстро подошёл к окну, отдёрнул занавеску, выглянул наружу. Было всё ещё темно, но у тротуара уже стоял автомобиль. Жди здесь. Кэрл что-то сказал, но он уже был в прихожей и открывал дверь. Выйдя за неё, постарался шагать размеренно, однако это было нелегко. Какого хрена ты тут делаешь? Дверь машины едва приоткрылась, когда он это выкрикнул. Начальник тюрьмы, судя по всему, не возражал против агрессивного тона. Залезай, Чарли. На нём был тёмный костюм. Беккет не двинулся. Похоже, твоя жена волнуется, помаши ей. Начальник и сам наклонился вперёд, с улыбкой сделал ручкой в окно. Беккету понадобилось несколько долгих секунд, но в итоге он помахал тоже. А теперь залезай. Беккет протиснулся на кожаные сиденья. Дверь закрылась, и окружающий мир вдруг резко стих. Даже не вздумай приезжать ко мне домой. процедил Беккет. Не вздумай приезжать, когда меня нет у дома, в полночь. Чем ты, блин, вообще думал? Ты не отвечал на звонки. Не надо впутывать во всё это мою жену. Да ну, Чарли. По-моему, мы оба всё хорошо понимаем. А это было 13 лет назад. Какой там у нас срок давности похищения, а по подделке улик или лжесвидетельству? Начальник не то чтобы улыбался, но почти. Ты следишь за моим домом? Нет, только не я. Я только что подъехал. Начальник тюрьмы прикурил сигарету и махнул на второй автомобиль, стоящий чуть дальше. Но я действительно люблю контролировать всё личное. Лично, лично тебя я не принедужу. Да ну. Беккет с трудом проглотил гнев, думая о том, как даже крошечный камешек способен вызвать смертоносную лавину. Мы были друзьями, чёрт побери. Нет, ты ошибаешься. Уильям Престон был моим другом. Мы дружили с ним 21 год, а теперь он мёртв. И его лицо так сильно обезображено, что даже его собственная жена не смогла опознать труп. Чего тебе надо? Зак убил одного из моих охранников, одного из моих ближайших друзей. такого в моём мире не происходит, ясно излагаю. Это нарушает нормальный порядок вещей. И чего ты думаешь, что мне сейчас хочется? Я не знаю, где Эдриан. Но ты найдёшь его. Давай какое что проясним. Беккет развернулся на сиденье, достаточно крупный, чтобы заполнить собой пространство, и достаточно раздражённый, чтобы стать опасным. Ты мне не хозяин, а угрозы хороши только до определённой степени. Ты попросил меня держать Лис подальше от Эдриана. Отлично. Я помог тебе с этим, поскольку иногда она не способна мыслить связно и вообще ей нечего рядом с ним делать. Тебе хотелось получать подкожную информацию, где Эдриан бывает и чем занимается. Тоже отлично. Он убийца, так что пошёл он в жопу. Но держись подальше от моей жены. Держись подальше от моей жены, от моего дома. Таков уговор. Таков был уговор. Теперь всё по-другому. С какой-то статьей. А с такой, что закине убивают охранников, только не в моём мире никогда. Сказано это было настолько ровно и холодно, что по спине у Бекетта и впрям пробежал холодок. Господи, ты собираешься его убить? Отдаю тебе Оливию, чтобы ты мог оформить ордер на арест, разыскную ориентировку, приказ всем постам. Что там ещё не понадобится, чего бы это ни стоило. Но между нами теперь всё будет протекать следующим образом: ты находишь мне Эдриана, и твой секрет остаётся в полной безопасности, иначе я всё в клочки порву. Твой мир, мир твоей жены, ей не нужно знать ничего из этого. С Эдрианом я сам разберусь. Разберёшься? Ну уж нет. Начальник тюрьмы расхохотался, и это больно ужалило Бекетт. И как ты разберёшься с таким, как Эдриан Уол? Да никак. Кишка тонкая. Так что вот как всё будет происходить. Ты выясняешь, где он, и сразу звонишь мне. Мне первому, и тогда никому не доведётся узнать про грешки твоей жены или про то, что ты сделал, чтобы прикрыть ей задницу. Ей очень не понравится в тюрьме. Да и тебе тоже, могу тебя в этом заверить. Беккет долго сидел, не раскрывая рта. Всё рушилось и разваливалось. Он просто кожей это чувствовал. Не ты ведь вроде как считался моим другом. Да никогда я не был твоим другом, перебил начальник тюрьмы. А теперь проваливай нах из моей машины. Беккет поступил как велено. Стоял на дороге, стиснув кулаки, когда большой внедорожник укатил прочь, а за ним и второй. Большую часть времени он делал вид, будто его жизнь принадлежит только ему самому, что он никогда не вывернет душу наизнанку перед дьяволом, косящим под друга. Но это произошло. Тогда он был в полном раздрае, излишне доверчив и просто переполнен чувством собственной вины. И вот теперь он не свободный человек, а раб Бекет напомнил себе, что тому были причины, а потом подумала же некая, которая 43, которая мягкая и сладкая, как на неё только не посмотри. Он нашёл её в кухне, на плите гудело зазубренное кольцо голубого пламени. Ты в порядке? Угу. Не сомневайся, детка, всё нормуль. Чего он хотел? Ничего, о чём тебе стоило бы переживать. Точно? Железно, слово даю. Она вроде купилась на улыбку и ложь, привстав на цыпочки, чмокнула его в щеку. Не достанешь бекон? Конечно. Открыв холодильник, Беккет увидел на верхней полке пивную банку. А это ещё что? Его жена отвернулась от плиты. А, а это-то? Это тебе начальник тюрьмы принёс вчера вечером. Я говорила ему, что ты не пьёшь пиво, но он сказал, что тебе точно понравится. Это австралийское Фостерта. Да. Беккет поставил пиво на кухонную стойку. Холодное, такое же холодное, как и он сам. Вообще-то стыд и позор на самом-то деле. В смысле, жена разбила на сковородку яицо, белок тут же прихватило по краям. Вы оба когда-то были так близки.